Через два года, впрочем, переименованы в «городские», дабы не распространять космополитическую заразу. Сальки, баранки, сушки, плюшки, всевозможные сдобы, затем, ну, по крайней мере, полдюжины названий ржаных изделий «бородинский», «московский», «обдирный». В кондитерских же отделах среди щедрой россыпи конфет воздвиглись кремовые фортификации, подкрепленные серьезными в каре и в овалах формациями шоколадных наборов. В гастрономах же в отделе сыров можно было теперь увидеть не только жаждущих пожрать, но и знатоков, ну, какого-нибудь грустного москвитянина. с налетом прошлого на мясистом лице, который благодушно объясняет более простодушной соседке, хороший сыр, голубушка моя, портяночкой должен пахнуть. Да и мясная гастрономия ха -ха -ха, не плашала, ветчины и карбонады радовали глаз своим соседством с сырокопчеными рулетами, разнокалиберными колбасами, вплоть до изысканных срезов, обнажавших сущую мозаику вкуснейших элементов начинки».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 Ну а там представал глазу патриота сущий парад гвардейских частей от бутылочных расходных водок до штрафных ликеров. Икра всегда была в наличии. В эмалированных судках она смущала простой народ, веселила лауреатов сталинских премий. Крабы в банках были повсюду и доступно по цене, но их никто не брал.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 студень, что повсюду стоял в противнях и продавался за цену почти символическую, то есть максимально приближенную к коммунизму. Живы еще были кое-где знаменитые московские пивные в сводчатых подвалах. Вот спускаешься, например, в Есенинскую, что под Лубянским пассажем, Товарищ половой тут же, не спрашивая, ставит перед тобой тарелочку с обязательной закуской: подсоленные сухарики, моченые горошек, ломтик ветчинки или косточка грудинки. О, русские ласкательные, едальные, уменьшительные. А пивкотто, пивко.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 Неважно было, что ты взял колбасы и вязку или золотишко на сто тысяч, все получали за расхищение социалистической собственности жутчайшие катаржные сроки. А то и вышку могли схлопотать, если дело отягощалось какими-нибудь обстоятельствами. В лагеря отправлялись и те недотепы, что опаздывали на работу, то есть совершали проступок близкий к саботажу великой реконструкции. В общем, трудно отрицать, порядок был. Или все-таки для того, чтобы полностью объяснить грандиознейшую стабилизацию и распространение могущества, возникшего к концу сороковых и распространившегося на первую половину пятидесятых годов, нам придется скакнуть с накатанных рельс реализма в трясину метафизики.